Глава 21. Сесна заходила на посадку. С высоты птичьего полета были хорошо видны не только сам объект линкор, но и вся округа. Места здесь были живописные. Озера, реки, холмы, поросшие лесом, эффектные скалы и загадочные каменные столбы практически идеальной колонновидной формы. Большое озеро круглой формы, около 50 километров поперечники. С одной стороны в водную гладь врезается большой полуостров, похожий на гриб на тонкой ножке. Шляпка грибка – основное тело полуострова, похоже на овал. Его длинная сторона – 7 километров, а короткая – 2 километра. Ножка, соединяющая шляпку с большой землей – вытянутая километровая коса. Шляпка гриба представляет собой гору высотой около километра, которая внутри испещрена ходами, тоннелями, пещерами, гротами и катакомбами, как швейцарский сыр дырами. Возможно, в далекой древности это был вулкан. Это и есть сверхсекретный объект «Линкор». Здесь у нас сосредоточение научных лабораторий и производственных площадок, огромные склады, забитые всем необходимым, а еще свой собственный неучтенный портал, соединенный со Старой Землей. На самом деле порталов больше. Но сколько точно, я не скажу, потому что это военная тайна. Об этом портале не знает никто, кроме горстки доверенных людей. Даже многие сотрудники и служащие линкора и те не знают, что где-то по соседству с их местом работы есть портал в Старый мир. Это самая секретная тайна СНР, которую берегут как зеницу ока. Если в остальном мире закрытого сектора узнают, что у нас есть свой портал, То новомосквичи тут же объединятся с Сосновском и драконьими горами и устроят нам хандец. Потому что весь мир в закрытом секторе, весь баланс сил держится только на одном фундаменте порталах в Сосновске и Новой Москве. Они появились первыми и должны остаться единственными в этом мире. Право управления порталами и есть самая большая сила и власть в этом мире. Порталы в Старый Мир. Вот власть над миром закрытого сектора, а никакие не пушки, танки и РСЗО. Самолет благополучно приземлился, я мысленно перекрестился и расслабился, привычно осознавая, что весь перелет сидел зажатым и напряженным. Незаметно махнул глоток коньяка и серебряной фляжки и полез наружу. Немного попрыгал, разминая затекшие мышцы ног. С взлетно-посадочной полосы Мы с женой разъехались в разные стороны. Она с Ниной поехала к своей подруге, жене Николая Жудина, а я с остальными покатил в штаб управления линкором. Тут уж, как говорится, было не до сантиментов. Я сразу же начал с выслушивания очередного доклада. Докладывал лично Николай, в комнате кроме него и нас никого больше не было. А что поделать? Секретность. В общем, так, начал Жудин. Начну с хороших новостей. Тот топорик, что ты, Палыч, притащил из иного мира, оказался весьма загадочной штукой. Мы поставили с ним ряд экспериментов, и результат превзошел самые смелые мои предположения. Если коротко, то эта штуковина способна высасывать магическую энергию, но при этом никакого внешнего накопителя у нее нет. То есть, куда девается эта самая энергия, так до сих пор и непонятно. Если оружие находится в руках мага, то можно предположить, что энергия идет напрямую к нему, но топорик работает как пылесос и просто лежа на земле близ источника магической энергии. «И что нам это дает?» — спросил Смехов. «Какая польза от этого магического пылесоса?» «А польза следующая!» — торжественно приподнял брови и округлил глаза Николай. «Если разместить топорик рядом с порталом, то портал начнет глючить и давать сбои». «Да ну!» — не поверил док. «А о каком расстоянии идет речь? На каком расстоянии портал глючит? Чем крупнее портал, тем дальше можно разместить топорик. Мы ставили эксперименты на нашем портале. Если сохранить все пропорции, то Большой Сосновский портал можно вырубить на дистанции в пару километров. Чтобы ответить на этот вопрос точнее, нужно ставить полевые эксперименты на местности непосредственно рядом с порталом». «Охренеть!» — восторженно прошептал Раков. «Похоже, скоро мы поставим Сосновск и Новую Москву раком». «Ну, для этого хорошо бы добыть еще несколько подобных артефактов», — будничным голосом ответил Николай. «Потому что тот топорик, что у нас есть, необходим для дальнейших исследований». «Значит, надо в самое ближайшее время организовать команду для проведения операции в том сером мире, где я побывал с Ташиным и Федоровым», — решил я. «Так точно», — ответил Жудин. «Что еще?» «Какие еще есть новости?» — спросил я. «Что у нас с расследованием дела по пропаже Дубровского?» «Мы можем остаться наедине», — неожиданно заявил Жудин. «Там просто есть несколько скользких моментов». «Не стоит», — отмахнулся я. «Здесь присутствуют только проверенные люди, от которых мне нечего скрывать. Так что продолжай». «Хорошо». В общем, когда мы исследовали топорик, желая понять, куда же уходит из него магическая энергия, то просвечивали его в разных диапазонах спектра, облучали разными потоками энергии, короче, издевались по-всякому. И вот что получилось в ходе одного из экспериментов. Николай Жудин клацнул кнопками своего ноутбука, и на большом экране появилось изображение с одной из камер наблюдения. На экспериментальном столе В специальных держателях лежит топорик, а рядом в стеклянной банке бьется в конвульсиях большой хитиновый паук. В ходе этого эксперимента выяснилось, что топорик одинаково хорошо высасывает силу не только из людей, но и из исчадий тьмы, а значит, его можно использовать как оружие против нечисти. Но не это стало главным открытием. В этот момент Николай вновь клацнул кнопками. Картинка поблекла и немного изменилось. На ней стали видны доселе невидимые моменты. Паук был окутан каким-то сферическим коконом, а рукоять топорика светилась золотой спиралью. В ходе этого эксперимента, когда одним из операторов камера наблюдения случайно была переведена в инфракрасный режим, а источник радиоактивных волн работал в поляризационном режиме, нам удалось заметить вот такой вот эффект. «А? Как вам?» «Не понял», – нахмурился я. «Николай, а что в этом такого? Почему надо было оставаться наедине? В чем тайна? Сейчас объясню. Когда мы проводили расследование о пропаже Дубровского, то весь имеющийся материал с камер наблюдения осмотрели в тех же самых условиях. И вот что нам удалось заметить. С изображением немного поработали, добавили красок для наглядности, но есть и оригинал, чтобы вы могли сравнить, и не вздумали утверждать, что это монтаж. Потому что увиденное может шокировать. «Не томи, давай быстрее!» — поторопил я Жудина, не понимая, что там такого им удалось подглядеть. «Ну, смотрите!» — зловеще произнес Николай. «И не говорите потом, что я не предупреждал!» Картинка на экране сменилась. Теперь нам показывали лабораторию в Сиротинске в главном здании мракоборцев. Я бывал там тысячу раз и с легкостью узнал обстановку. В лаборатории нет никого, кроме Дубровского. Владимир склонился над большим столом и что-то там собирает или мастерит. Из-за его спины и с того ракурса, что снимает камера, особо не разобрать. Видно только стол и как Дубровский водит над его поверхностью руками, а что лежит на столе не видно. В этот момент Жудин вновь клацнул кнопкой компьютерной мыши, и на экране появились те самые невидимые доселе нюансы. Во-первых, на столе лежала длинная черная стрела. Именно над ней водил руками Дубровский, а во-вторых, стало видно, что помимо обычных человеческих рук из торса Владимира растут еще четыре фантомные руки, которых до этого не было видно. А еще на голове Дубровского стали видны рога, которых, ясное дело, до этого тоже не было. Эдакая помесь Ракшаса и рогатого генерала. Твою ж мать! Они этой ли стрелой мне залепили в грудак в сером мире? Ничего себе! Ошарашенно прошептал Федоров. Так это ж... Это ж... Монстр! Темный лорд! Я же в вашем справочнике про него читал! Не в моем, злобно прошепел я. Этот справочник составлял вот он, кивнул я на изображение на экране. «И что нам теперь с этим делать?» — спросил Смехов. «Надо же срочно проверить всех сотрудников с помощью этих приборов, чтобы понять, нет ли у Дубровского сообщников». «Надо», — кивнул я. «Причем начать надо с нас, всех здесь присутствующих». «Это лишнее», — махнул рукой Жудин. «Вас и так проверили перед тем, как вы вошли в это помещение. Все в порядке. Вы не заражены тьмой. И я, кстати, тоже». Жудин вновь клацнул мышкой, и появилось изображение нас всех, сидящих в данный момент в комнате. Никаких рогов, хвостов и лишних рук ни у кого не было. Фу! с явным облегчением выдохнул Раков. «А то я уже приготовился было стрелять тут налево и направо. А что у нас со взрывами лучиков? Удалось разобраться, почему они взрывались?» «А вот тут еще одна загадка, причем даже для меня непонятная». Сейчас покажу изображение с экшен камер мракоборцев, запечатлевших момент взрыва. Причем тут нет никаких спецэффектов, просто сделали раскадровку. Вот смотрите, это кадр перед взрывом, а вот следующий, уже в момент вспышки. Но если убрать яркость, то можно заметить, как изменились черты лица лучика сержанта Леонида. Я, кстати, так и не нашел ни в одном документе его фамилии. Везде числится сержант Леонид, и сержант Борис. «Как вы взяли их на работу?» спросил Жудин, обращаясь к Смехову. «Сам не знаю», — буркнул Смехов. «Идет внутреннее расследование». На первом кадре за мгновение до взрыва хорошо видно, что лицо сержанта Лелика абсолютно спокойное и какое-то расслабленное, как будто он находится сейчас не в гуще кровавой мясорубки, а на концерте симфонической музыки. Второй кадр — сам момент взрыва. Вспышка зарождается где-то в районе солнечного сплетения, и лица практически не видно из-за ослепительного блика. Но при максимальном приближении и накладке фильтра можно разобрать черты лица сержанта Лелика. Вот только это не его лицо. Это мое лицо. На втором кадре в яркой вспышке света был я. Или кто-то очень похожий на меня. Да, точно. Лицо было моё, но только моложе лет на 20-25. — Точно. Я так выглядел в двадцать лет, будучи молодым студентом. — Что за черт? Какого фига? — И что это означает? — тихо спросил я. — Не знаю, Палыч, — честно ответил Жудин. — Я думал, ты нам об этом расскажешь. — Кэп, можно тебя на минутку? — дернул меня за рука в док. Пошли. Отойдем в уголок, пошепчемся. — Ну, пошли. — недоуменно пожал я плечами, не понимая, что происходит. «Кэп, помнишь, ты мне рассказывал свой самый страшный секрет, о котором никогда не должна узнать твоя жена?» — зашептал мне в ухо раков. «Ну, помню», — ответил я. «Ты единственный человек, кто в курсе этого секрета. И что?» «А то...» «Ты не думал, что эти два лучика, Лёлик и Болик, никто иные, как твои дети из иного мира? Помнишь, как они смотрели на тебя при первой встрече? А как называли?» но ну а то, что в момент взрыва их лица стали похожи на твою морду в молодости, тебе ни о чем не говорит?» «А почему они себя до этого никак не проявили?» Также же шепотом спросил я. «Почему сразу не нашли меня и не сказали, кто они такие?» «Да потому что их не было до момента прорыва тьмы». «Как это?» – удивился я. «Что за бред? Они состояли в группе Сигма, прапорщик Гныш и два сержанта-стажера». «В том-то и дело», — замялся док. «Просто мы с полковником Смеховым решили не докладывать тебе, пока не разберемся полностью во всех деталях этого запутанного дела. Но пока так до конца и не разобрались. Одно ясно точно. До дня прорыва тьмы никакой группы Сигма в рядах мракоборцев не было. Они появились только в день прорыва, а до этого о них никто не слышал. Там просто возникла неразбериха, дежурный орал на все здание. «Есть свободные группы! Есть свободные группы!» А тут этот прапор Гныш вылетает из караулки и орет в ответ «Есть! Группа Сигма!» Вот их и прислали на наш запрос. Я потом по камерам посмотрел, так никто в это караульное помещение до этого не заходил. Понимаешь? Никто в него не заходил. Они там, похоже, из воздуха появились. «Пипец!» — коротко прокомментировал я услышанное. «Точнее и не скажешь», — согласился док. Виу-иу-иу-иу! иу неожиданно раздался звук сирены, и светильник под потолком засверкал красным светом. «Внимание, внимание! Тревога, тревога! Всем сотрудникам немедленно покинуть зоны 6 и 9!» — раздался металлический голос из динамика. «Внимание, внимание! Тревога, тревога! Всем сотрудникам немедленно покинуть зоны 6 и 9!» «Твою мать!» выругался Жудин. «Несанкционированная активация нашего главного портала!» «Отрубай его от питания!» тут же приказал я. «Да похрену!» выкрикнул Николай, ожесточенно клацающий по кнопкам своего ноутбука. «Автоматика и так отрубила подачу энергии. Только портал все равно активен. Сейчас кто-то появится в нем». «Распылители серебряной эмульсии работают? Пулеметы заряжены?» «Конечно!» ответил Жудин. Вот кнопки управления пулеметами. Он освободил мне место перед ноутбуком. На его экран выводилось изображение с камер наблюдения, установленных в большом просторном зале, находящемся в самой толще скальной породы. В этом зале располагался наш основной транспортный портал, который мог за один раз принять 10 легковых автомобилей. Было видно, как линии портала налились зеленым светом, а потом на круглой площадке появились из ниоткуда Несколько десятков вооруженных латников. Одинаковые серебристые кольчуги, миндалевидные щиты со строконечным умбоном в верхней части, шлемы-маковки с пластиной для защиты лица. У всех воинов в левой руке щит, и там же двухметровое копье. А на поясе под правой рукой висит изогнутая форма меч. На кольчуге в области груди закреплен небольшой круглый щиток с выбитым изображением волка. За спиной у всех Серебристые плащи. Красавцы. Воины, разом, как по команде, развернулись налево и вскинули правую руку вверх. Один из воинов сделал шаг вперед, снял с головы шлем и начал что-то говорить. Неожиданно Раков выдал строки из знаменитой поэмы Пушкина. Там о заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой, и тридцать витизей прекрасных, чередой, извод выходят ясных. Я посчитал. «Действительно, ровно 30 воинов. А что, они вполне похожи на русских витязей, как их обычно изображали иллюстраторы сказок и советские мультипликаторы?» «Не хватает только дядьки Морского», — продолжил Раков свою мысль. «А почему они стоят к нам полубоком?» — спросил Смехов. «Это они к камере, с которой сейчас идет картинка, стоят полубоком. А если провести линию, то они сейчас четко смотрят в ту сторону, где расположена наша комната. Только между ними и комнатой, где мы сейчас находимся, несколько сот метров сплошного камня. И как они понимают, куда смотреть, я не знаю. Потрясенно увиденным ответил Жудин. Что он говорит? Спросил я, пытаясь разобрать слова по движению губ. Есть камера со звуком? Нет. Он говорит, отец, мы пришли за тобой. Учитель призывает тебя. Прочитал по губам Раков. Глянь на морду первого воина, палоч. Он же вылитый ты, только помоложе. Ну что, тебе еще нужны какие-то доказательства?» «Нет», — враз осипшим голосом ответил я. «Всех посторонних убрать, доступ всем запретить, ни в коем случае веру внутрь блока не пускать. И если кто-то сболтнет, что пришедший через портал похожи на меня и называют меня отцом, головы сверну нахрен. Причем это не метафора» строго произнес я таким тоном, что все присутствующие побледнели. «Леха, ты со мной. Пошли поговорим с гостями». «А кто это, батьку?» — осторожно спросил Лешка. «Родственнички твои», — тяжело вздохнув, ответил я. «Братья, будь они неладны, принесла же нелегкая». Случилось то, чего я так боялся. Прошлое настигло меня, и в гости завалились дети которых, я думал, никогда не увижу. Что же теперь делать?